Глава ш е с т н а д ц а т а Расставание. Лежа на пропотевших простынях и глядя в потолок, Перин р понял, что непроглядная тьма постепенно уступает место серому сумраку. Еще чуть-чуть над горизонтом покажется краешек солнца. Наступит утро. Пора новых надежд. Время вставать и отправляться в путь. Новых надежд. Перин едва не рассмеялся.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 Несмотря на то, что следы крови тщательно оттирались и отскабливались, Перин продолжал ощущать ее слабеющий запах, заглушаемый ароматами воска, мастики и моющих составов. Острый металлический привкус человеческой крови, зловоний крови троллоков и обжигающий ноздри едкий смрад, кровь Мурдраала. Перину не терпелось поскорее убраться отсюда. Дверь в комнату Лойла имела добрый спан в ширину, и более двух спанов в высоту. А слишком большая дверная ручка в виде переплетенной виноградной лозы находилась на уровне головы Перина. В Твердыне было немало гостевых комнат, предназначенных специально для агиров, изредка посещавших Тир. Сама Твердыня была воздвигнута еще до знаменитых построек агир, но, когда требовалось что-то подправить, из престижа приглашали, пусть и нечасто, несравненных а г е р с к и х каменных дел мастеров. п е р и н т постучал. «Заходи!» — послышался гулкий, как лавина голос. Юноша повернул ручку и вошел. Огромная комната была вполне соразмерна дверям, но казалась почти обычной, поскольку посередине на ковре с узором из листьев с трубкой в зубах выселся Лойл. п Ростом он был выше любого троллока, разве что в плечах чуть поуже. Его темно-зеленый кафтан, застегнутый до талии, о ниже расклешенный словно килт, спускавшийся до голенищ, высоких по бедро сапог и прикрывающий широкие штаны, уже не казался Перину чудным одеянием. Но достаточно было бросить на а г е р а один взгляд, чтобы понять — это не человек. Шароченный нос делал его лицо похожим на звериное рыло. Глаза под мохнатыми бровями были величиной с ч а й н ы е блюдца, а огромные уши с кисточками на кончиках торчали из гривы, свисавших почти до плеч, жестких черных волос. При виде п е р и н а Лоэлл осклабился, открыв широкий от уха до уха рот. «Доброе утро, п е р р и н п р о г р о м м х а л он, вынув трубку изо рта. «Ну как удалось выспаться? Надо думать, это было не так-то просто после вчерашнего. Я так полночи не спал, все сидел да записывал, что приключилось». п е р р и н заметил, что в другой руке л о э л держит перо, его толстые, как колбаски, пальцы в чернильных пятнах. Повсюду, на крепких, под стать Агиром, стульях, широченной кровати и высоченном по грудь Перину столе лежали книги. Но юношу удивило вовсе не это, а обилие цветов в жилище Агира. Цветы всех мыслимых сортов и оттенков, скрепленные лентами или шнурками, вазы, корзины, букеты, гирлянды и венки заполонили всю комнату. Такого Перин еще не видел. ц в е т о ч н ы й аромат наполнял воздух точно в саду. И тут юноша увидел, что на голове л о э л а красуется здоровенная размером с человеческий кулак шишка, а при ходьбе Агир припадает на одну ногу. Похоже, вчера л о э л у досталось. Сможет ли он пуститься в дорогу? Перрен устыдился подобных мыслей, ведь Агир был его другом. Но и отступиться юноша не мог. «Вижу, ты ранен, л о э л м о р е н могла бы исцелить тебя».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 Сам-то л о э л мог без труда засунуть ее в карман. «Надеюсь, я все записал верно», — продолжал Агир, «хотя больше с чужих слов, потому как сам я мало что видел». л л о э л у нас настоящий герой», — заявила Фейли, поднимаясь с книгой в руках из-за цветочных завалов. Перрин вздрогнул от неожиданности. Он не учуял девушки. Благоухание цветов в комнате совершенно скрыло ее запах. л о э л смутился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 При каждом слове он вздрагивал, как от удара хлыста. Он считал, что поступил правильно, но откуда было Фейли это знать? И даже если бы знала, что его на это толкнуло, все равно бы не поняла. Но я поступил правильно. Правда, от этого ему не легче. п а р ш и в о е чувство — знать, что ты прав, и при этом ощущать себя виноватым. — Ничего особенного я не совершил, — произнес Агир, смущенно подернув ушами. — Детишки ведь не могли сами за себя постоять. «Никакой я не герой, нет!» Чепуха отрезала Фейли и, пометив ногтем строку в книге, подошла поближе к Лоэлу, которому макушкой даже до груди не доставала. «В твердыне нет женщины, которая не сочла бы за честь стать твоей женой. Будь ты человеком, а многие хоть сейчас вышли бы за тебя. Не зря тебя назвали Лоэлом, ведь это имя означает «верный». Женщины ценят верность». Уши а г е р а нервно напряглись, а Перин усмехнулся. Фейли наверняка все утро подлизывалась к л о э л у вела сладкие речи, рассчитывая, что тот согласится взять ее с собой. Что бы там ни говорил Перин, но сейчас, сама того не ведая, подлила в бочку меда изрядную ложку дегтя. «Есть новости от твоей матери, л о э л спросил юноша. «Нет». Голос а г е р а звучал и облегченно, и встревоженно одновременно. Вчера в городе я повстречал л и ф о р а Он удивился не меньше меня, ведь Агиры — нечастые гости в тире. Он прибыл из с т е д и н г а Шанктай, чтобы обговорить условия подновления а г е р с к о й каменной кладки одного из дворцов. Не сомневаюсь, что как только вернется в стейдинг, он тут же сообщит всем, что я в тире. «Не весело», — заметил Перин, и л о э л удрученно кивнул. Лиффор сказал, что старейшина объявили меня беглецом, а мать обещала им, что как только отыщет меня...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 с т э д и н г Шангтай на о трогах х р е б т о Мира был родным домом л о э л а который, хотя ему и перевалило за девяносто, по а г е р с к и м понятиям считался молоденьким парнишкой и не имел права без дозволения покидать Стэддинг. Агиры жили очень долго. По а г е р с к и м меркам Лойл был не старше Перина, а то и младше. Движимый желанием повидать мир, л о э л самовольно ушел из дома и больше всего на свете боялся, что мать отыщет его, женит, и заставит жить в стейдинге. И тогда прощай в о л ь н а я жизнь». Пока Фейли соображала как бы замять неловкость, Перрин сказал. «Мне нужно вернуться в двуречье, Лоэлл. Пойдем вместе. Уж т а м т а матушка м тебя не найдет». «Это точно». А г е р н е уверенно пожал плечами. «Но как же моя книга? О Ранде, о тебе и о Мэти. Я уже много чего набросал, но...» Он обошел вокруг стола. не сводя взгляды с тетради, списанной убористым почерком. «Пэрин, мне так хочется написать правдивую повесть о возрожденном драконе. Это будет единственная книга, написанная тем, кто сопутствовал ему и все в и д е л своими глазами. Возрожденный дракон, книга Лойла, сына Арнта, е сына х а л а н а и з Стэдинга Шангтай». Нахмурисон склонился над тетрадью и окунул перо в чернильницу. «Вот». Здесь у меня не совсем верно написано. Это было...» п е р р и н удержал его за руку. «Лоял. Если матушка отыщет тебя, никакой книги ты не напишешь. Во всяком случае, про Ранда. А мне очень нужна твоя помощь, Лоял». «Моя помощь? Я не понимаю». В двуречи вторглись белоплащники. «Они охотятся за мной». «Охотятся за тобой». «Но почему?» Лоял выглядел почти таким же растерянным, как до того Фейли, а та, напротив, самодовольно усмехнулась. п е р и н а это н а с т о р о ж и л о но он продолжил. — Почему это не важно? — Факт, что они меня ищут. — Важно, что, разыскивая меня, они могут погубить ни в чем не повинных людей, в том числе и моих родных. Одному свету, ведомо, что они уже успели натворить. Я могу остановить беду, если сумею быстро добраться домой. Проведи меня путями, Лойл. Ты как-то говорил, что здесь поблизости находятся путевые врата. А я знаю, что врата были и в м а н а -э т о р ы н е Надо думать о ней сейчас там, в горах, над е м о н д о в ы м лугом. Ты сам уверял, что ничто не в силах разрушить врата. Ты мне очень нужен, Лайл. — Ну, конечно, я помогу тебе, — произнес Агир. — Пути! Он шумно вздохнул, и уши его слегка поникли. — Признаться, я предпочитаю писать о приключениях.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 — спокойно произнесла Фейли. — Поклялся своей матерью, бабушкой и прабабушкой. — Верно, Фейли. Но, Перрин, ты поклялся, л о э л Уж не собираешься ли ты нарушить клятву? На а г е р а было жалко смотреть. Он понурился, плечи его поникли, уши опали, концы длинных бровей опустились на щеки. — Она провела тебя, л о э л Перрин заскрежетал зубами.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 — Агиры всегда держат свое слово, — заявила Фейли, — и поэтому л о э л отведет меня в двуречие, во всяком случае к вратам в м а н а т о р и н е Что-то мне захотелось побывать в д в у р е ч и и Но ведь это значит, что я не смогу помочь Перину, — растерянно сказал л о э л Фейли зачем-то это устроила. Такое даже Лифору не показалось бы смешным. В голосе его послышались нотки гнева, а чтобы рассердить Агиры, надо было постараться. «Пусть он попросит меня взять его с собой», — решительно заявила Фейли. «Попросит, возьму. А нет, мы отправимся вдвоем». Агир открыл был о рот, но тут заговорил Перин. р «Ни за что. Я приду в э м м о н д а ф л у г первым. Я отправлюсь один, пусть даже пешком. Так что выброси из головы эту дурь, Фейли. Нечего дурачить Лойла и... Лезть, куда тебя не просят!» Фейли, державшаяся до сих пор сделанным спокойствием, вспылила —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 после того как она обхитрила л о э л а а теперь пытается диктовать условия ему ни за что можете отправляться в моноторы на дни а я последую за вами буду держаться позади в отдалении так что считайте что к вашей компании я отношения не имею таким образом лоэл клятвы не нарушит а ты не можешь мне запретить идти за кем пожелаю это очень опасно перрин с тревогой сказал лоэл в путях темно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 то ли он возник сам собой в результате порчи путей, но именно из-за маченшин путешествия через пути были смертельно опасны. А из седая говорили, что черный ветер пожирает души, и Перин в это верил. Но лицо его было решительно, а голос звучал твердо, «Чтоб мне сгореть, если я дам ей заметить, что дал слабину». «Я не могу просить, Лойл, и не стану». Агир поморщился и обратился к ф е й л е «Он сильно рискует, собираясь идти за нами следом. Пожалуйста, разреши ему». «Нет», — сразу перебила Лойла девушка. «Если он такой гордый, что и попросить не желает, с какой стать я должна уступать? И если он сгинет, какое мне до этого дело?» Она обернулась к Перину. у к о л я охота, следуй за нами, но на расстоянии. Будешь тащиться за мной точно щенок, пока не попросишь». «Ну что, будешь просить?» «Ох уж эти люди!» — пробормотал Агир. «Да чего упрямы и нетерпеливы! Вечно торопятся, а спешка до добра не доводит!» «Я бы хотел выступить сегодня», — сказал Перрин, не глядя на Фейли. «Если уж отправляться, лучше не мешкать», — согласился Лойл и с сожалением глянул на тетрадь. «Прихвачу-ка я в дорогу свои заметки. Глядишь, смогу кое-что подправить». Жаль, одному свету ведомо, какие события я пропущу, не оставшись с рандом. — Перин, — позвала Фейли, — ты меня слышишь? — Я только возьму коня и кое-какие припасы, л о э л Мы выступим еще до полудня. — Перин р Айбара! Чтоб тебе сгореть, ответь мне! л о э л посмотрел на Фейли с тревогой и обратился к юноше. — Перин, ты твердо уверен, что не это дело решенное, — ответил Перин. Она мастерится на у л о в к е и хочет хитростью заставить меня плясать под ее дудку. Но ничего у нее не получится. Он не обратил внимания на возмущенно зашипевшую Фейли. Девушка смотрела на него, словно кошка, готовая накинуться, выпустив коготки на приблудного пса. Как только буду готов, дам тебе знать. Перин р двинулся к двери, но Фейли в ярости крикнула ему вслед. — Нет уж, послушай меня, Перин р Айбера. Изволь собраться за два часа. «Не то рискуешь остаться здесь. Через два часа найдешь нас в к о н ю ш н е у ворот драконовой стены, слышишь?» Заметив, что она замахнулась, Перин захлопнул за собой дверь и вовремя что-то с глухим стуком ударилось в нее. «Книга», — подумал Перин. «Она запустила в меня книгой». «Ну, за это л о э л задаст ей жару. Лучше треснуть л о э л а по голове, чем портить его книги». Некоторое время Перин стоял, прислонившись к двери, И невеселые мысли бродили у него в голове. Он сделал все, что мог, чтобы заставить ее возненавидеть его. А она все равно собирается в д в у р е ч ь е где увидит его казнь. Вот пусть и полюбуется. До да чего упрямо свет таких не видывал. Юноша повернулся, намереваясь уйти, но тут к нему приблизился Аилец, высокий, с ржеватыми ы волосами и зелеными глазами, с виду очень похожий на Ранда, только постарше, гаул.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 «Поверить не могу, что Рант оказался таким бессердечным», — сказала Эгвейн, а н а й н е в добавила. «Он даже не попытался остановить тебя». Сидя на кровати Найниф, девушки делили золото, которое м о р а й н дала в дорогу Найниф Силейн. Каждой досталось по четыре толстых кожаных кошелька, которые они собирались припрятать в кармашке, специально пришитые под юбками. На поясе у каждой будет висеть другой кошелек поменьше, чтобы не слишком привлекал внимание». э г в е н брала с собой не так много денег, потому как в пустыне от них немного проку. Илайн хмуро разглядывала два плотно увязанных узла, стоящих у двери, и лежавшую возле двери кожаную суму. В них была сложена вся одежда, которую необходимо взять в дорогу. Футляр с ножом и вилкой, гребень и расческа, иголки, булавки, нитки, наперсток, ножницы, мыло, трутница и второй нож, поменьше того, что висел у нее на поясе. Перечитывать список не было смысла, все приготовлено. И главное, за позухой у Илэйн спрятано каменное кольцо Эгвейн. Она была готова в дорогу, и ничто не могло ее задержать. «Да, не пытался», — сказала Илэйн, гордясь тем, как спокойно прозвучал ее голос. «Похоже, р а н д почувствовал облегчение. Облегчение. А я, словно последняя дурочка, открыла ему свое сердце в этом письме». Хорошо еще, что он распечатает его только когда я уеду. н а й н и в тронула ее за плечо, и и л а и н вздрогнула. — А тебе хотелось, чтобы он попросил тебя остаться? — Но ведь ты знаешь, каков был бы твой ответ. Илайн поджала губы. — Конечно, знаю. Но он как будто даже обрадовался. — Каково, а? Она осеклась, поняв, что сказала больше, чем хотела. н а й н и в взглянула на нее с пониманием. — С мужчинами бывает нелегко. «А мне до сих пор не верится, что он...» — сердито пробурчала Эгвейн. Но Илайн так и не узнала, что же подруга имела в виду. Дверь распахнулась и с такой силой, что ударилась о стену. Илайн мгновенно обняла с а й д е р и почувствовала неловкость, когда на пороге показался Лан. Однако в следующий момент она решила, что коснулась источника не напрасно. Страж, чья внушительная фигура загораживала дверной проем, был мрачнее тучи.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 «Ничего не говорила?» «Она ничего не говорила!» «Ты говорила, что сегодня уедешь, и все время подчеркивала, что твой отъезд связан с отправкой в башню этих приспешниц Темного!» «Все время!» «Что я, по-твоему, должен был думать?» «Но я ни слова мне...» «Сверх, женщина!» — взревел страж. «Нечего играть со мной словами!» И Лейн и э г в и й н обменялись встревоженными взглядами. «Лан всегда отличался железной выдержкой». но сейчас он был близок к тому, чтобы сорваться. Найниф, напротив, не привыкла сдерживать свои чувства, однако держалась спокойно и невозмутимо, и даже не теребила кончик косы. Ладони остались лежать на зеленом шелке ю б к е Взгляд ее был серьезным, голова высоко поднятой. Лан с видимым усилием взял себя в руки, лицо его вновь, как обычно, стало непроницаемым, но Илайн была уверена, что спокойствие его лишь внешнее. «Я так и не узнал бы, куда вы направляетесь, если бы случайно не услышал, что вы распорядились з а л о ж и т е экипаж, чтобы вас отвезли на судно, отплывающее в Танчика. Я никак в толк не возьму, почему Амерлин отпустила вас из башни, и почему м о р р н поручила вам допрашивать этих черных сестер, ведь вы все трое принятые, принятые, а не Айс Седай. А в Танчика сейчас небезопасна для любого, не считая разве что а й з Седай с оберегающим ее стражем». «А я не позволю тебе ехать туда!» «Стало быть, — усмехнулась н а й н е в ты позволяешь себе оспаривать решение Морейн, а заодно и самого престола м е р л и н «Наверное, я не очень хорошо разбираюсь в стражах. Я-то думала, что, помимо всего прочего, вы приносите о б е д повиновения. Лан, я понимаю твою забоченность и благодарна тебе, очень благодарна. Но у нас свои задачи, и мы обязаны их выполнить». «Мы уезжаем?» и тебе придется с этим смириться». «Почему? Во имя света скажи мне хотя бы почему. Почему вы отправляетесь в Танчика?» «Если Морейн не сказала тебе этого, — мягко заметила Найниф, — значит, у нее есть на то свои причины. У каждого из нас свой долг. И у нас, и у тебя». Лан задрожал. Невиданное дело. И в ярости стиснул зубы, но, когда он, наконец, заговорил, голос его звучал л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 Она вытащила аккуратно сложенную грамоту из поясного кошеля и сунула ему в руки. л а н развернул бумагу, прочел, заморгал и перечел снова. Илайн знала, что там написано. «То, что делает предъявитель в сего, исполняется согласно моему приказу и моей властью, повелевая подчиняться и хранить все в тайне. с в а н Санчей, блестительница печатей пламя Тарвалона, престол Амерлин». Другое, точно такое же письмо, хранилось у Эгвейн. Правда, подруги не были уверены, что там, куда она направляется, от письма будет хоть какая-то польза. — Но это позволяет вам делать что угодно, — изумился Лан. — Вы можете говорить от имени самой Мерлин. С чего это она облекла такой властью принятых? — Не задавай вопросов, на которые я все равно не могу дать ответ, — сказала Найниф и насмешливо добавила. — Радуйся тому, что я не заставляю тебя плясать. Илэйн с трудом сдержала улыбку, а у Эгвейн вырвался подавленный смешок. Обе помнили, что, получив эту грамоту, н а й н е ф заявила, «Да с такой бумагой я и стража заставлю плясать», и было ясно, какого стража она имела в виду. «Можно подумать, ты этого не делаешь!» Выставила меня на посмешище, про Узы напомнила, про мои клятвы, да еще и это письмо. Не обращая внимания на негодующий взгляд стража, Найниф забрала у него бумагу, а Мерлин — и спрятала в кошель на поясе. — Ты слишком возомнила себе, Аллан м а н д р а г о р а н У нас свои дела, и ты в них не лезь. — Я возомнила себе, Найниф Алмира. — Ты так считаешь? Он кинулся к н а й н и столь стремительно, что Илайн чуть было не пустила в ход силу, сплетая потоки воздуха, чтобы остановить его. Найниф изумленно вытаращилась на стража, но в следующий миг Лан д подхватил ее и припал к ее губам. Туфельки ее болтались в добром футе от пола. Поначалу Найне всячески пыталась освободиться, пинала его в голени, яростно молотила кулаками и сердито мычала. Но мало-помалу затихла и повисла у него на шее. э г в и й н смущенно отвела глаза, но Илайн смотрела на парочку с интересом. Неужели она так выглядела со стороны, когда Рант...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 — Ну, скажем, не у всего мира, — возразил Лан. — А что, до твоих подруг? А к л и они все видели, то пусть и послушают. — Я думал, что в моем сердце нет места ни для кого, но для тебя оно нашлось. Душа моя была выжженной пустыней, а ты заставила расцвести в ней цветы. Помни об этом в своем путешествии, раз уж ты т в е р д о й решил и ехать. И если ты погибнешь, я ненадолго переживу тебя. Он одарил н а й н и ф улыбкой, чуть смягчившей суровые черты его лица. Лан улыбался нечасто. «И помни, — добавил он, — меня не так-то просто заставить плясать, даже если ты заручилась письмом о Мерлин». С этими словами страж отвесил галантный поклон, и Лейн даже показалось, что он и впрямь собрался встать на колено и поцеловать кольцо великого змея, красовавшееся на руке Найниф. «Ты повелеваешь, я повинуюсь», — пробормотал он и, поднявшись, вышел вон. «Было ли это насмешкой?» Подруги так и не поняли. Как только дверь за ним закрылась, н а й н е ф рухнула на кровать, как будто ноги ее больше не держали, и задумчиво уставилась на дверь. «Даже самая кроткая собака начнет кусаться, если ее часто пинают», — припомнила Илэйн известную поговорку. «А по-моему, Лан не больно-то кроток». В ответ н а й н е в бросила на нее сердитый взгляд и хмыкнула. «Он пора бывает не сносен».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 без остатка, чтобы он был только моим. А если бы он ушел со мной сейчас, он всю жизнь считал бы себя клятвопреступником. Я не могу допустить, чтобы это стояло между нами. И ради него, и ради себя самой. — Но что изменится, если ты отправишь его к Моррин с просьбой освободиться от у с спросила Эгвейн. — в е т Лан из тех людей, что во многом с м о т р я т на вещи так же. Все, что остается, как-то убедить Моррейн по собственной воле освободить его от у с Только вот как ты этого добьешься? — Не знаю. — Голос Найнив звучал твердо. — Но без выходных положений не бывает. Всегда можно что-то придумать. Но это в другой раз. Сейчас у нас дел по горло, а мы тут сидим и из-за мужчин переживаем. — Эгвейн, ты все приготовила в дорогу. Что тебе понадобится в пустыне? — Этим занялась Виенда, — сказала Эгвейн. Похоже, она до сих пор расстраивается. Уверяет, что добраться до Руэдина можно не меньше, чем за месяц, и то, если повезет. Вы к тому времени уже будете в Танчика. — Возможно, и раньше, — заметила Илэйн, — если то, что говорят о кораблях-гонщиках морского народа, — не пустая похвальба. — Тебе нужно быть очень осторожной, Эгвейн. Пустыня опасна, даже если у тебя такая проводница, как Авиенда. — Постараюсь. Ну уж и вы обе будьте осторожны. Танчика сейчас, пожалуй, опаснее пустыни. Неожиданно Эгвейн и Илэйн бросились друг дружке в объятия. Схлипывая, они заверяли, что будут осторожны и обязательно встретятся в твердыне мира снов. Наконец и л э н утерла слезы со щек. «Хорошо еще, что Лан ушел». Илэйн издала нервный смешок. «Что бы он о нас подумал? Счел бы нас полными дурехами». «Ничего подобного». — возразила н а й н е в задирая юбку и пряча в кармашек кошелек с золотом. — Хоть он и мужчина, но все же не совсем болван. — Пока не пришел экипаж, я успею раздобыть перо и бумагу, — решила Илэйн. н а й н е в права. С мужчинами нужна твердость. Пусть т р а н д знает, что от нее так просто не отмахнуться, и ему будет нелегко заново протоптать дорожку к ее сердцу.